Мария Тибальди Кьеза, Паганини, глава 24. последний час. «Ранят все, а последний убивает» — надпись на циферблате старинных башенных часов. Спустя несколько дней после концерта Берлиоза Паганини смог, наконец, покинуть Париж. «Я откладывал свой отъезд из Парижа», — писал он Джерми из Марселя 17 февраля, — «из-за обмана одного негодяя, одного дельца, который уверял королевского прокурора, будто я задумал убить его у себя дома с помощью каких-то четырех вооруженных мужчин». Так что выслушивание показаний различных свидетелей заняло почти два месяца, и я не могу ехать. Затем обвинение, как и следовало ожидать, сняли. Это оказался еще один вероломный удар банды обманщиков из казино. Марселе климат, похоже, пошел на пользу больному скрипачу. Он остановился в доме своего друга, господина Брюна, и там смог снова с радостью отдаться любимой музыке, квартетам. Здесь скрипач сблизился с Хосе Галофре из Барселоны, к которому питал живейшую симпатию, даже дал ему несколько уроков и исполнил для него капричи. Конестабли рассказывает, что больной погонини сидел на диване в комнате, полной различных инструментов, нот и лекарств. Акилли подавал ему инструменты, и музыкант то перебирал струны французской гитары, то играл на своем любимейшем гварнере какую-нибудь веселую или грустную мелодию, волновавшую слушателей. Иногда играл квартеты Бетховена, и Галуфре говорит о непревзойденном исполнении, несмотря на то, что болезни уже непоправимо подорвали здоровье скрипача. Колофре, пишет Конестабеле, рассказывал мне, что в последние месяцы жизни не так исхудал, что на него больно было смотреть. Очевидно было, как сильно подтачивала его коварная болезнь. 26 января 1839 года Николо писал Джерми. Мой друг Брюн весьма рад, что завоевал твое уважение и хотел бы, как и я, чтобы ты приехал в Марсель недели на две. Ты жил бы рядом со мной, и мы сыграли бы тебе последние квартеты Бетховена. Другой заботой скрипача в этот последний период жизни стало приобретение инструментов. Он часто писал об этом Джерми, и сумел собрать великолепную коллекцию драгоценных скрипок, альтов и виолончелей. Он почувствовал себя немного получше, но уже 3 февраля снова жаловался Джерми. «Я все еще не могу поправиться. Расстройство желудка, ревматизм, сильная слабость в коленях немало огорчают меня». А 17 февраля в письме из Марселя просил Джерми собрать разные инструменты, которые он оставил в различных концах Италии, и прислать ему. Он хотел видеть у себя всех своих старых друзей, чтобы присоединить к тем, которые приобрел недавно. «Хорошо, если бы ты приехал в конце марта и провел бы с нами недели две. Мы опробуем виолончели». Ты увидишь их различия и изумишься моему Страдивари. Твой Гварнери издает звук не такой, какой должен, но это отчасти может зависеть от душки и мостика, и попробуем поменять их. У Карли находится мой Альт Амати, и я хотел бы, чтобы ты прислал мне его, как и виолончель Гварнери, который мне подарил Мельцетти в Болонье. Забери из Пармы мой альт Страдивари, и вместе с Феланчелью Амати, если, разумеется, она не нужна тебе, перешли вместе со скрипками Страдивари и Андреа Гварнери в Марсель. В тревожном, беспокойном постскриптуме этого письма от 8 апреля 1839 года к Джерми он добавляет. Скрипка, которую я обнаружил на месте Андреа Гварнери, это та, что дал мне генерал Пино, и в которой я сейчас увидел работу Джузеппе Гварнери дель Джезу. Но что стало с моим Андреа? В парме она или у Карли? В парме должна быть скрипка Вильема, копия с моей. И не помню, забрал ли я у Корли вышеупомянутого Андреа. Если знаешь что-нибудь об этом, сообщи, чтобы я не спрашивал у Карлина прасно. Прощай. 19 марта ему стало значительно хуже. Я подвержен, писал Николо, приступам, из-за которых вот уже шесть дней и шесть ночей не могу спать. И нет пока еще ни малейшего облегчения. «Все время страдаю, очень ослабел, настолько, что не могу заняться инструментовкой своих сочинений для Лондона. Надеюсь, однако, что весна придет мне на помощь». Так что к другим бедам прибавилась еще и бессонница. Теперь он не получал, как когда-то, отдохновения в глубоком сне, приносившем ему некоторые облегчения. Среди всех этих бед он заботился не только о занятиях Акилле, которого поместил в Марсельский колледж, но и о своих племянниках, которым хотел дать образование за свой счет. И кто мог бы отрицать, что у скрипача доброе, великодушное сердце, ведь даже тяжелобольной, замученный, как он пишет в одном из писем, он находит в себе силы заботиться заботится о родственниках. Его нежная любовь к Акилле – Казалось, распространялось и на детей его близких. И не только по отношению к ним он был внимателен и щедр в эти последние месяцы страданий, но и к Карло Беньями, которому отправил большое письмо с дружескими советами, и к Ребицу, на которого он не мог сердиться, предпочитая простить его и помириться». Весной музыкант почувствовал себя несколько лучше и решил поехать в Баларук, в Пиренеи, чтобы провести там курс лечения на водах и грязях. Но в июне боли усилились, и поездку пришлось отложить. В день святого Людовика... Влекомый, как пишет Конестабеле, своей главной страстью, он пешком, опираясь на руку Голофре, прошел к центральной церкви Марселя, где прослушал реквием Керубини и торжественную мессу Бетховена. Здесь, узнав, что он придет, в ожидании его не начинали исполнение. Когда же он появился, около десяти часов, все взгляды обратились к нему». По окончании службы он, выйдя из церкви, сел в карету и отправился за город позавтракать в деревенской тротории. В начале июля скрипач все же уехал в Баларук и провел там две недели, но без всякой пользы. «Эти воды расстроили мне нервную систему», — писал он Джерми из Монпелье, — «и я должен консультироваться тут у маститых профессоров». Жажду выслушать мнение прославленного доктора Лалимана, который находится на водах в Верне. Еду туда, чтобы показаться ему. Это тридцать две мили отсюда, сопровождение одного друга и отличного слуги. Здесь я узнал мнение о моих недугах одного знаменитого врача, который, однако, не практикует. Он философ, очень умный человек, самый уважаемый у Монпелье. Мнение врача-философа, доктора Гийома, более интересно с точки зрения психоанализа, чем с точки зрения диагностики. Оно заключается в следующем. Поскольку я никогда не упускаю случая поучиться, спешу передать вам мои предложения относительно болезни знаменитого маэстро. Могу сформулировать их в двух словах. Паганини — это пламенная душа, снабженная скрипкой. Душа цела, а гармоническая коробка имеет исключительно тонкие стены, струны в порядке, но не настроены и плохо вибрируют. Крайнее нервное возбуждение, поражение поясничной части спинного мозга. «Вот что я вижу». Если говорить о том, что же нужно делать, то мне необходимо сначала узнать, что было сделано раньше. Эгием. Изверне Николо, несколько преободренный, написал Джерми 3 августа. Друг мой, тут меня сыпают почестями отдыхающие. Все это очень уважаемые люди. Место спокойное, приятное, хороший стол, хороший воздух, и профессор Лалиман заверил меня после множества расспросов, осмотров и простукиваний, что я совершенно здоров. Моя болезнь — это общая слабость нервов, потому что я слишком растратил их. Но здесь, благодаря купаниям и душу, постепенно поправлюсь, даже не заметив этого». Названный профессор пользуется в медицине репутацией Господа Бога, творящего чудеса. В самом деле получился бы огромный список, если бы мы задумали перечислить всех врачей, лечивших Паганини. И каждый казался ему едва ли не волшебником, как только обещал хоть немного облегчить страдания. Но чудеса, увы, длились слишком недолго». В это время он узнал, что Антония Бьянки вышла замуж. «Она, — сообщал он Джерми, — вернувшись с мужем из Парижа, навестила моего сына, которому я писал, чтобы он не вступал с ней в переписку и не называл ее мамой, поскольку она продала его. Как бы мне хотелось, чтобы Лалиман послал меня в Италию завершить лечение». Но он человек холерического темперамента, поэтому я ограничился лишь тем, что поинтересовался, сколько времени еще мне нужно лечиться. Здесь, — ответил он, — не могу сказать, сколько именно, но не менее 80 дней. Это очень огорчает меня. Печальный комментарий является собой заметка, напечатанная в монитор «Универсель» 23 августа. Только что прибыл на воды в Верне Паганини в сопровождении доктора Лалимана. От скрипача осталась одна тень, так он похудел. Он потерял голос и объясняется только своими пылающими глазами и угловатыми жестами. Свою скрипку, инструмент своей славы, он всегда несет сам, когда выходит из кареты». Больному рекомендовали источники Лиза с температурой 22 градуса. Но и источник Элиза не принес ему никакого улучшения, и в начале сентября он вернулся в Марсель. Вскоре он сел вместе с Акильей на пароход и направился в Геную. В письме к Джерми он выражал желание провести зиму в Нерви и бесконечно радовался предстоящей встрече с ним. «Я предпочел бы Нерви», — писал несчастный погонини другу, — «чтобы быть поближе к тебе и насладиться запахом лигурийской пшеничной лепешки». Он знал, что ему больше никогда не доведется отведать ее. Морское путешествие необычайно утомило больного, и он прибыл в родной город совершенно обессиленным. Друзья, увидев его, поразились и поняли, что конец близок. Не в силах держаться на ногах, замученный ревматическими болями, музыкант слег. 7 октября в записке, адресованной Мегоне, он сообщал, что совершенно лишен сил. Кризис оказался таким тяжелым, что 9 октября ожидали неминуемой катастрофы. Но упорнейшая воля скрипача еще раз одержала победу над болезнью. Он предпринял очередное путешествие, чтобы провести последние дни в мягком климате Ниццы. — Что касается моего здоровья, — писал он Мигоне, — то последнее, что осталось потерять, — это надежда. 2 ноября он покинул Геную, чтобы уже никогда больше не увидеть ее. Путешествие обернулось для него пыткой, и 24 ноября он писал Джованни Джордана. Дорогой друг Джордана, после невероятно мучительного путешествия я прибыл в Ницу совершенно обессиленный, настолько, что меня пришлось нести к дому на носилках. Дом прекрасный, потому что просторный, обставлен новой мебелью, и тут есть все удобства, но так как он обращен на север, и дома, стоящие напротив, закрывают солнце, здесь вечно холодно, и это вредно для моего темперамента. Его несчастное скелетообразное тело никак не могло согреться. Немного утешения доставило ему теплое письмо Рибицу, которого скрипач так ждал, надеясь иметь удовольствие обнять его как можно скорее. Мучение, которое постоянно испытывал погониний днем и ночью, бесконечно терзали его, и ему доставило бы огромную радость повидать одного из самых старых генуэзских друзей». Юлиус Кап в своей монографии о Паганини приводит неизданное письмо Николо, отправленное сестре из Ниццы, в котором он писал ей, что хоть и чувствует себя хуже, все же решил остаться там на некоторое время, а позднее думает поехать в Тоскану и надеется, прежде чем умереть, еще подышать воздухом Данте и Петрарки. А ребица между тем все не приезжал, и напрасно, каждую субботу, Акилли вставал на рассвете и бежал в порт, чтобы встретить его. И любимый Джерми тоже оставался далеко. Николо писал ему постоянно, рассказывая печальные подробности нового лечения, которое посоветовал ему некий доктор Пирано. Потом нашелся еще один обманщик, предложивший вылечить его с помощью какого-то адского камня, как пишет больной. Если он и приезжал еще ко мне несколько раз, то лишь для того, чтобы вести разговоры о музыке точно таким же образом, каким я мог бы рассуждать об акушерском деле». Физическим страданиям добавились переживания из-за племянника, который слал доброму дяде сумасшедшие письма в благодарность за субсидии, которые тот давал ему для учебы. А в начале января из Парижа прибыло известие о том, что апелляционный суд вынес ужасный приговор, по которому скрипач должен возместить 50 тысяч франков. «Стоит ли обратиться с кассационной жалобой?» — спрашивал Николо совета у Джерми, и с сомнением добавлял, «Но на кого я могу положиться в Париже?» В эти дни, а точнее 11 января, корреспондент газет «Мюзикаль» писал, «Почти каждый день встречаю здесь Паганини. Он немало удручен решением Королевского суда по делу о казино тем не менее еще полон сил, иногда слышу, как он играет под сурдинку. Часто говорит о новом методе игры на скрипке, который хотел бы опубликовать и который значительно сократил бы время обучения с точки зрения техники и дал бы возможность добиться более совершенной интонации, чем у всех других скрипачей. В конце концов, это дело издателей, вырвать у него все секреты. И я думаю, он на это рассчитывает. Так начался 1840 год, которому суждено было стать последним в жизни Николо Паганини. «Здесь часто бывает солнце», — писал он Джерми. «Но очень холодно. А как там в Генуе?» Все еще не могу выходить из дома из-за своих хворей, особенно из-за большой слабости в коленях. Но на днях выеду в коляске. Напиши мне, музицируете ли вы сеньором Рива? Я же не могу больше заниматься ни музыкой, ни инструментом. Наконец, после трех месяцев ожидания, 24 января прибыл ребицу, Но очень ненадолго, потому что спешил в Марсель. — Я сказал ему, — писал Николо Джерми, — что вот уже три месяца его ждет комната, но не знаю, вернется он сюда или в Геную. И для Джерми он тоже приготовил комнату. Он писал ему, — Как прекрасна будет та минута, когда смогу обнять тебя здесь, в Ницце. Комната для тебя готова. Повариха дрянь, но мы заставим ее повертеть вертел. В ожидании приезда друга скрипач занимался своими инструментами. В марте повариху дрянь заменили великолепнейшим поваром, и Паганини сообщил об этом другу, добавив в то же время сведения о своем здоровье. «Грудной кашель, мучающий меня, очень огорчает, но держусь больше, чем могу, и хорошо ем все, что мне готовит великолепный повар» и словно в завершении всего «Люби меня, потому что я всегда буду таким, каким был, каким есть и каким буду». Тяжело читать в письмах этого времени призыв несчастного скрипача к далеким друзьям. Когда ему становилось хуже, его охватывали печальные предчувствия. Понятно, что ему захотелось проконсультироваться у знаменитого доктора Гуаскони из Генуи. Но возможно ли это? И он написал Джерми. «Попроси друга, сеньора маэстра сера чтобы он рекомендовал меня по доброте своей дружбе знаменитому нашему сеньору доктору Гуаскони». Может, он посоветует мне какое-нибудь средство, чтобы хотя бы уменьшить кашель, который окончательно замучил меня. Ведь мокрота отходит нередко даже за столом целыми мисками, и по ночам я задыхаюсь от кашля и уже забыл, что значит спать спокойно. К сожалению, болезнь легких быстро и неумолимо прогрессировала. Доктор Гуаскони прислал лекарства, и несчастный больной с благодарностью написал другу, тоже больному. Ницца, 4 апреля, 1840 год. «Друг мой, отвечаю на твое дорогое письмо от 27 марта. Кто бы мог подумать, что опять похолодает, чтобы нам стало еще хуже?» Благодарю тебя за рецепты доктора Гуаскони и прошу передать ему мою благодарность. Его рецепт я сразу же велел отнести провизору, моему соседу. Он держит аптеку в доме рядом, и он нашел его великолепным, а потом показал еще многим врачам, и все единодушно признали, что невозможно придумать ничего более эффективного и подходящего для меня». Когда увидишь нашего маэстра сэра скажи ему, никогда не забуду, что он помог мне познакомиться с доктором Госкони. И далее выражает почти детское желание. Мне так хочется попить шоколаду, но не Санте, я не люблю его, а сваренного из хорошего настоящего какао. Думаю, было бы полезно для желудка, если бы я пил его через тоненькую трубочку». Попроси сеньора Тальявакки, который всегда был так добр ко мне и так хитер, достать мне для меня дюжину фунтов. Нет, ничего не помогало ему. Не было больше никаких лекарств, которые он не испробовал бы. 18 апреля он писал другу. Я перестал пить лекарства госконий. Потому что откашливаюсь легко, но меня пугает другое. Огромное количество мокроты, которые отходит и днем, и ночью, и даже во время еды. Три или четыре миски. Пища не идет на пользу, аппетита нет, и я все больше слабею. Ноги опухли уже до колен, поэтому передвигаюсь, как улитка. А если наклонюсь, то едва могу разогнуться» один восьмидесятилетний доктор дал мне какую-то воду для укрепления желудка, но пока что не вижу никакого улучшения. Если мой доктор, сеньор Гуасконий, мог бы предложить какое-нибудь средство, которое подкрепило бы меня, устранило кашель, то я стал бы надеяться, что это не последняя болезнь в моей жизни». Будь, прошу тебя, моим посредником в разговоре с дрожайшим доктором Гуаскони и передай ему мою благодарность. Целых девять дней он не писал больше ни строчки. Затем, 27 апреля, отправил еще одно письмо Джерми. — Друг мой. Я не ответил в свое время на два твоих славных письма по причине сильной головной боли, от которой страдал два дня во время кровопускания, которое, как говорят эти врачи, может быть очень благотворным. Чувствую себя сейчас, как всегда. Шоколад, который прислал сеньор Тальявакке, оказался отличным. И, передавая ему вложенную визитку, прошу тебя отдать и деньги, которые он потратил. Мне очень понравился хинный настой, который посоветовал профессор Гуаскони. Я непременно воспользуюсь им. Он снова и снова искал врачей и новые способы лечения. Однако уже ничем невозможно было помочь. В эти дни Его навестил вице-консул Борг. Очень приятный, как он отметил, человек, но пришел он не один, а с неким сеньором сержантом отнюдь неприятным человеком, которого скрипач назвал бандитом. Визит этот был связан с делом казино и, несомненно, весьма обеспокоил больного, быстро терявшего силы. Последнее письмо к Джерми он написал 4 мая. В нем скрипач снова возвращался к делам казино, немало огорчавшим его, и сообщал о своем беспокойстве. «Мне было бы безумно жаль, если бы конфисковали мои инструменты в Ницце. Как ты считаешь, неужели это возможно?» И далее. «Я разваливаюсь на куски, и мне бесконечно жаль, что не могу снова увидеться с нашим добрым другом Джордана». Рябиться, похоже, не собирается еще заканчивать эту печальную историю, которая стоила мне здоровья. Да поможет ему Бог. В ожидании твоих писем крепко обнимаю тебя. Твой друг Николо Паганини. Свое последнее письмо 12 мая он отправил Джордана. «Мой дорогой друг». Все же оказывается возможно не отвечать на твои сердечные дружеские письма. Обвини в этом мои упрямые и бесконечные болезни. Всему этому причина судьба, которой угодно, чтобы я был несчастлив». Рассказав ему о споре сребиться, о желании помириться с ним, о том, что намеревается сделать, чтобы племянник поступил в университет, он сообщал о своем здоровье и о лечащем враче. «Доктор Бинетти считается в Ницце самым лучшим врачом, и только он лечит меня сейчас. Он говорит, что если мне удастся хоть на треть уменьшить катар, то смогу еще немного протянуть». А если удастся на две трети, то стану питаться. Однако от лекарств, которые я начал принимать четыре дня тому назад, пока нет никакой пользы». Затем он просил друга обнять нашего божественного Джерми, написать о нем министру Виламарина и передать пятьсот франков одному родственнику, которому обещал помочь. «Прощайте». Паганини подошел к последним дням своей земной жизни. Он провел их в мучениях, все еще борясь с недугами, но его хватило уже ненадолго. И все же, прежде чем умереть, он еще разыграл на скрипке. По крайней мере, так рассказывает Мари и Леон Эскудье. Как-то вечером на закате он сидел у окна в своей спальне. Заходящее солнце озарило облака золотыми и пурпурными отблесками. Легкий нежный ветерок доносил пьянящие ароматы цветов. Множество птиц щебетало на деревьях. Нарядные молодые люди и женщины прогуливались по бульвару. Понаблюдав некоторое время за оживленной публикой, он перевел взгляд на прекрасный портрет лорда Байрона, висевший у его кровати. Он воодушевился и, думая о великом поэте, его гениальности, славе и несчастьях, принялся сочинять самую прекрасную музыкальную поэму, какую когда-либо создавало его воображение. Он как бы проследил за всеми событиями бурной жизни Байрона. Сначала звучали сомнения, ирония, отчаяние. Они видны на каждой странице Манфреда, Лары, Геура. Затем великий поэт бросил клич свободы, призывая Грецию сбросить оковы. И, наконец, смерть поэта среди эллинов. Музыкант едва закончил последнюю мелодическую фразу этой удивительной драмы, как вдруг смычок внезапно замер в его леденеющих пальцах. И с этим последним всплеском вдохновения угас его мозг. Трудно сказать, насколько достоверно это свидетельство. Но остался также рассказ графа Чесоле, который утверждает, что байроновская импровизация музыканта на пороге смерти звучала поразительно. Пророчество поэта, к сожалению, оправдалось. Паганини, как и Байрон, познал всю глубину страдания. Слава, богатство, любовь всем владел он, и всем этим пресытился. А душа его оказалась совершенно опустошена, в ней царили лишь бесконечное одиночество и великая усталость. Успех оставил ему лишь горечь. И его умирающее тело содрогнулось, прежде чем застыло в ледяной недвижности смерти. Неописуемое мучение пережил Николов в последние дни жизни с 15 по 27 мая. Долгими часами он упрямо пытался проглотить крохотнейшие кусочки пищи и, уже совершенно потеряв голос, не мог объясниться даже с сыном. Писал свои просьбы на листках бумаги. На одной из таких страничек, которые находятся сейчас у маэстро Энрико Поло, написаны вот такие жалобные строки. Заболевания моего пищевода – результаты или последствия чудовищных стрясок, которые он переносил на протяжении последних пятнадцати лет. И самое ужасное происходили каждые три дня» а так называемый нервный кашель, который возникает от того, что мне как будто щекочут соломинкой в горле, от чего я начинаю кашлять еще прежде, чем глотну воздуха, да так громко, что меня слышно, наверное, и в лесу под балоньей. В результате я остаюсь без голоса, иногда хриплю целый день, легкие устают, и мне приходится несколько часов отдыхать в постели». Пока не избавлюсь от этой щекотки, которая доставляет адские муки, не поправится мой пищевод, ослабевший из-за долгой болезни, да и по причине не слишком юного моего возраста. Эта щекотка исходит из пищевода теперь уже больного, и никто не смог и не сможет найти способ избавить меня от нее». Существуют врожденные заболевания, врожденные воспалительные процессы, ведущие к могиле. Все самые знаменитые врачи Европы пытались помочь мне, и все напрасно. Известный врач Ля Грека из Триеста еще двенадцать или четырнадцать лет назад объяснил мне, что тут ничего невозможно сделать». Эта страничка относится к более раннему периоду, к парижской зиме 1838 года. А за несколько дней до смерти Паганини написал на другом листе распоряжение своей поварихи. «Поскольку мне приходится сидеть за столом два с половиной часа из-за того, что не могу ничего проглотить, повариха может не торопясь готовить одно блюдо за другим». Акелли ревностно хранил все эти листы, и некоторые из них дошли до наших дней. У Юлиуса Каппа хранится фоксимильная копия другой странички, написанной в четверг 7 мая. Первый визит доктора Бинетти вечером, 8 в пятницу. Второй визит с рецептом номер один. Нужно принимать ложку лекарства перед сном, чтобы не кашлять, или две ложки, если не хватит, ночью, и чтобы облегчить отхождение мокроты утром. Визит доктора Бинетти с рецептом номер два, девятого в субботу. Растворить порошок в двух ложках воды, три раза в день, сначала рано утром, потом за час до завтрака и третий раз за час до обеда. И я начал принимать его в тот же день перед обедом и вечером перед сном прямую ложку, чтобы снять кашель. В своей книге Юлиус Кап привел фоксимильное воспроизведение последнего листа, в котором Паганини написал те странные слова о розах, что мы упоминали, когда рассказывали о начале его карьеры и о Полине Бонапарт «Красной розе». «Красные розы» красные розы они темно красные дамаски Восемнадцатое понедельник начиная с этого дня как говорила келле который пометил рядом последние слова написанные николо Паганини, он уже не брал больше в руки пера о последнем часе великого музыканта написано немало фантастического Один поэтический рассказ рисует такую картину. Паганини умирает в лунную ночь, протянув руку к своей скрипке. На самом деле все выглядело не так поэтично. Один из друзей скрипача, не покидавший его в последние дни Тита Рубауда, рассказывал, что ни он сам, ни кто-либо другой из тех, кто бывал в эти дни рядом, не думали, что так близко его конец, как вдруг у Паганини, собиравшегося сесть за обеденный стол, начался сильнейший мучительный приступ кашля, который и оборвал внезапно его жизнь». Леон Эскудье рассказывает, что на этот последний обед, не ведая, что его ожидает, он заказал голубя, но так и не смог отведать его, потому что, когда уже садился за стол, у него начался сильнейший приступ кашля. Он захаркал кровью и захлебнулся ею. Это произошло в пять часов дня 27 мая, 1840 года Николо Паганини, родившийся 27 октября 1782 года, прожил ровно 57 лет и 7 месяцев. И почти все эти годы он провел без отдыха и покоя. Но судьбе этого оказалось мало. Прошло еще почти столько же времени, пятьдесят шесть лет, вплоть до 1896 года, прежде чем прах скрипача обрел, наконец, покой. И действительно, можно подумать, как пишет Артура Каденьола, будто скрипач предчувствовал это, когда заканчивал свое письмо в ревю музикаль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 Неслыханная озлобленность людей против покойного музыканта — жуткий пример самой фанатичной нетерпимости. Хотя ничто не могло предсказать столь сильную и необъяснимую враждебность в течение многих лет к этим несчастным останкам, от которых к тому времени, когда их положили наконец в гроб, остался один скелет. Завещание Николо Паганини, в котором он назвал опекуна Акилли и душеприказчиков, заканчивалось так. Запрещаю какие бы то ни было пышные похороны. Не желаю, чтобы артисты исполняли реквием по мне. Пусть будет исполнено сто мес. Дарю мою скрипку Генуэ, чтобы она вечно хранилась там. Отдаю мою душу великой милости моего Творца. Конечно же, это повелел не еретик и не атеист. И тем не менее, монсеньор Доминика Гальвана, епископ сразу после смерти скрипача обрушил на него обвинение в ереси. И на этом основании запретил церковное захоронение его останков. Николо обвинялся в тяжелейшем с точки зрения церковных властей грехе. Он умер, не приняв святого причастия, и сделал это, как утверждают некоторые тенденциозные свидетельства, по собственной воле. Дело обстояло так. В Ницце все думали, что болезнь погонения бесконечна. И епископ, до которого дошли коварные слухи о больном, поручил канонику Кафарелли, исповеднику прихода, к которому юридически относился дом графа Чесоли на улице префектуры, где жил скрипач, отправиться к нему, чтобы подготовить больного к последнему часу. Артура Каденьола, самым тщательным образом изучив различные документы того времени, пришел к выводу, что каноник ради того, чтобы его не упрекнули в небрежном выполнении порученного дела, исказил истину и оставался непреклонен к памяти погонений. Он трижды приходил к нему, но видел его только раз. Во время его последнего визита Нини, совершенно потерявший голос, обещал священнику написать свою исповедь на дощечке, но не сделал этого из-за приступа кашля, от которого, видимо, у него и лопнула артерия. Вот что рассказывает Тита Рубауда. За несколько дней до смерти Паганини просил меня достать где-нибудь гладкую дощечку для письма, поскольку он обещал написать свою исповедь, так как совсем потерял голос, и его уже не могут понять другие люди. Я спросил, не думает ли он воспользоваться этой доской для письменной исповеди. И он утвердительно кивнул головой, но сразу жестом дал понять, что исповедник, узнав о его грехах, тут же зачеркнет все написанное чем-нибудь подходящим. Я сразу же поднялся, намереваясь найти такую дощечку, но он попросил меня задержаться, добавив, что дело это неспешное. Каноник Кафарелли в свидетельских показаниях, которые дал позже, признавался, что видел Николова во время сильнейшего кризиса, предпоследнего. У него начался сильный приступ кашля, сопровождавшийся обильнейшей рвотой, и я, и все присутствующие решили, что он вот-вот испустит дух. Несмотря на мои неоднократные напоминания, мне так и не удалось заставить его произнести святые имена Иисуса и Марии. Служанка Тереза Репетта так показала. Николо во время двух первых визитов священника посылал своего сына узнать, что тот хочет. Священник, поговорив с Акилли, уходил, так и не повидав скрипача. Третий раз после моих уговоров не принял священника, и тот, уходя, сказал мне, что он обещал прислать ему письменную исповедь. Именно так, а не иначе, все обстояло на самом деле. Но сразу после смерти взяли верх лживые свидетельства, в которых утверждалось, будто больной, как выразился священник, отказался подготовиться к вечности. Каноник подтвердил это обвинение, добавив, что видел на стенах дома покойного четыре непристойные картины, в которых не нашлось ничего религиозного и христианского. Криминальные картины представляли собой копии шедевров, находящихся в галерее Фарнезе и в Ватикане. И душеприказчики Паганини, Петро Ториджани, Джордана и Ладзара Рибица – Джерми исключили из их числа по его собственной просьбе. Сняв печати, обнаружили в комнате покойного два распятия и трех мадон. Паганини не был атеистом, и это видно по многим его письмам. Это подтверждают и другие факты. Он воспитал своего сына в христианской вере и заставлял его совершать церковные католические обряды. Кроме того, он, как мы видели, узнав о смерти матери, выразил желание встретиться с нею на небе. А когда шла речь о женитьбе на Отсон, написал Джерми, что хочет обратить девушку в католическую веру. Но прежде чем здравый смысл и истина возьмут верх над фанатизмом и нетерпимостью, пройдут еще очень многие годы. Граф Чесоли взял под свою опеку сына покойного и помогал ему вместе с другими друзьями получить разрешение церковных властей на захоронение погонений на кладбище. На бальзамированное тело скрипача выставили в зале, куда толпой стекались люди снова вспоминались все легенды о демоне и дьявольщине, которые еще долго сопровождали жалкие останки этого несчастного человека, испытавшего такое множество страданий, этого великого артиста, который столько дал людям. Запрещение епископа похоронить Паганини произвело на генуэзцев сильнейшее впечатление – Поразились все, и те, кто близко знал скрипача, и кто любил его, несмотря на недостатки, более чем простительные для любого человека, несмотря на его резкий характер, вполне понятны, когда речь идет об артисте с необыкновенной нервной возбудимостью. Друзья надеялись, что смогут перевести прах скрипача в его родной город». Но, как пишет Каденьола, губернатор Генуи Филиппо Паулуччи, слишком преданный самой ортодоксальной части духовенства, настоял на том, чтобы запросить точные указания, как поступить в этом случае, и в ожидании ответа категорически запретил ввозить прах на территорию княжества. Джерми тем временем обратился к министру Вилла Марина, личному другу Паганини, чтобы тот сам вручил прошение королю, указав на цитаты из писем скрипача и прося разрешения придать прах покойного погребению на родной земле. «Карл Альберт не остался глух к столь справедливой просьбе», пишет Каденьола. 5 июля...» Ладзара написал Паолуччи, что король, ознакомившись с прошением, выразил желание, чтобы архиепископ Генуи изменил решение мансиньора Гальвана и разрешил захоронение праха Паганини в святом месте и со всей подобающей пышностью. Архиепископ Генуи, кардинал Тадини, уведомленный о желании короля, дал ему неопределенный, но по сути отрицательный ответ. Кадиньола предполагает, что епископ Ницы имел поддержку министра Солара делла Маргарита, читайные связи с иезуитами хорошо известны. И действительно, 8 июня в частном письме Салара писал о предыдущих событиях и предлагал не разрешать публиковать в газетах никаких заметок относительно Паганини до нового распоряжения. Затем он добавил к своему личному посланию следующее строгое указание. «Не могу ответить вам официально, пока не получу более определенного предписания». Однако считаю необходимым предупредить вас и остеречь, если и можно прославлять Паганини как замечательного музыканта, то как человека не следует осыпать его похвалами, которых он не заслуживает ни в коей мере, поскольку забыл в часть смерти, что он христианин». Таким образом, ни одна газета Сардинского государства не сообщила о смерти Паганини. Счетно было бы искать некролог по поводу кончины великого скрипача в генуэзских и пьемонтских газетах тех лет. И Каденьоло заключает. Судьбу несчастных останков Паганини после такого авторитетнейшего вмешательства следовало уже считать определенной, поскольку даже Карл Альберт отступил перед волей своего всемогущего министра. Прошение, представленное Королевскому Сенату в Ницце, отклонили, а потом отвергали еще дважды, и на основании неубедительных доказательств и ложных свидетельств вновь подтвердили обвинение Паганини в ереси. Тем, кто озаботился о чести его имени, оставался только один путь — обратиться к высшей церковной власти, к папе Григорию XVI. 2 сентября 1841 года Акилли, которому исполнилось уже 16 лет, отправился в Рим в сопровождении верного друга его отца, адвоката Джерми. И в Ватикане началась, как говорит Кадиньола, работа, которая очень скоро станет результативной. Но подобные дела тянутся обычно очень долго, а прах Паганини тем временем так и не позволяли предать земле. Останкам Паганини суждено было претерпеть еще немало перепетий. Из комнаты, где скончался скрипач, его прах перенесли в подвальное помещение того же дома графа Чессоли. Оттуда перевезли в больницу и затем в лазарет в Вилла Франка, потому что верные люди утверждали, как пишет Бельграна, будто некоторые из них видели, как останки скрипача вдруг начинали светиться, а другие по-прежнему слышали волшебные звуки скрипки. Но и в лазарете прах Паганини оставался недолго. Многочисленные протесты служащих, которым в вое ветра чудились стоны и вздохи призрака, заставили графа перевести его и оттуда. Он закопал его в землю у стены фабрики, где делали оливковое масло, но кругом оказалась такая грязь и стояла такое зловоние, что гроб опять эксгумировали. И тут, вокруг Паганини, вновь рождается легенда, которую подхватил гиды Мопассан, совершивший поездку вдоль северного побережья Италии. Предоставим ему слово. Приближаясь к острову сент тонора Проходим вблизи голой, красной, ощетинившейся, как дикобраз скалы, до такой степени колючей, столь вооруженной зубьями, остриями и когтями, что на нее почти нельзя ступить. Приходилось бы ставить ногу в углубление между ее колючками и продвигаться вперед с предосторожностями. Она называется сент ферриоль Небольшое количество земли, неизвестно откуда взявшейся, скопилось в трещинах и щелях скалы, и там выросла особая порода лилий, а также прелестные синие ирисы, семена которых словно упали с неба. На этом причудливом рифе, возвышавшемся в открытом море, оставался погребенным и скрытым в течение пяти лет прах погонений. Сын погрузил тело отца на корабль и направился в Италию, но генуэзское духовенство отказалось хоронить этого одержимого. Запросили Рим, однако и Курия не осмелилась дать разрешение. Тело собирались выгрузить, но муниципалитет воспрепятствовал этому под предлогом, что артист умер якобы от холеры. В Генуе тогда свирепствовала эпидемия этой болезни, и власти сочли, что присутствие нового трупа приведет к усилению бедствия. Сын Паганини вернулся в Марсель, где ему не позволили высадиться по тем же причинам. Он направился в Кан, но не мог пристать и там. Как Акилли и оставался в море, боюкая на волнах тело отца, этого странного гения, которого люди гнали отовсюду. Он не знал, что ему делать, куда направиться, куда вести священное для него тело, как вдруг увидел среди волн голую скалу сан фереоль Там, на острове, он и похоронил отца. Только в 1845 году вернулся Акилли с двумя друзьями за останками отца и перевез их в Геную на Виллу Гайоне. Не лучше ли было бы необыкновенному скрипачу так и остаться на щетинистом рифе, где поют волны в причудливых скалах? Впечатляющий рассказ и хотя он не соответствует истине, легенда жива до сих пор. На островке стоит грот, носящий название «Могила Паганини», как бы подтверждающий ее правдивость. 21 августа 1939 года в карьере де ла Серра появилась вот такая любопытная статья. Испанский скрипач Хуан Манен который уверяет, будто обнаружил на пустынном островке Сен-Фериоль на Лазурном берегу первую могилу Паганини, предлагает воздвигнуть там с помощью муниципалитетов города Кан и Антиб памятник в честь великого генуэзского артиста и открыть его 27 мая будущего года, когда будет отмечаться столетие со дня смерти Паганини в Ницце. Легенду о погребении знаменитого скрипача в сен фриоле подхватил, как известно, гиды Мопассан, который в новелле на воде описал мрачную одиссею гроба Паганини, оставленного на крохотном островке. С другой стороны, в работе одного монаха из аббатства Лерен, вышедшей в 1908 году, есть такая фраза. Под дикими зарослями кустарника и непрекращающимися порывами ветра еще сегодня легко можно найти яму, обрамленную камнями, в которой несколько лет покоились останки необыкновенного скрипача. Испанский скрипач Хуан Манен никогда в этом не сомневался и на днях обнаружил в нескольких шагах от тропинки яму, описанную лиренским монахом. Глубина ее 45 сантиметров, ширина 110, длина 190. Вокруг нее уложены камни, она заполнена землей и сухими листьями. Другие камни, грудой лежавшей поблизости, видимо, покрывали могилу. Другая версия событий утверждает иное. Будто бы граф Чесоле темной безлунной ночью, когда мощные волны обрушивались на утесы, велел перевести гроб погонений в одно из своих владений в Пьерло, на мысе Сент-Оспис. Его захоронили там, у подножия Сарацинской башни, и на могилу легла мраморная доска с именем Скрипача. Имеется также свидетельство одного моряка, который утверждает, будто гроб с прахом Паганини перевезли в Ниццу в апреле 1844 года. Таможенник спросил у капитана-суденышка «Что у вас там?» И капитан Ресте ответил «Паганини, тот, который играл так хорошо!» В путевом листе судна говорилось свидетельствуем, что действительно доставлен в этот порт на сардинском судне Мария Мадалена, хозяин Джо Тистресте, прямо из Генуи гроб в покойного барона Паганини, который был в свое время набальзамирован по всем правилам искусства. Праг скрипача положили в цинковый ящик и хорошо закрыли, Затем его опустили в гробы из орехового дерева и, наконец, поместили в саркофаг из светлого дерева в форме параллелепипеда, помеченный буквами МДС. Он отправляется из этого города по направлению к Генуе и оттуда его сразу же перевезут в дом Паганини в Польчевере. Просим все управления, интендантов, хранителей и других официальных представителей управления здравоохранения не чинить никаких препятствий этому перемещению. Так, 22 апреля 1844 года земные останки великого скрипача вернулись в тот порт, где некогда работал его отец». В течение года прах Паганини лежал в дедовском домике. За это время Акилли сумел добиться от церковных властей разрешения отслужить мессу в честь своего отца в церкви Деластеката в Парме. После этой искупительной церемонии пармский епископ снял запрет на ввоз прахов княжества. И в мае 1845 года Акилле перевез останки отца на виллу Гайоне, где в течение 20 лет гроб лежал в земле в саду под кипарисами. Только в 1876 году сын Акилли, Атила Паганини, сумел добиться отмены церковными властями запрещения епископа Ниццы и, наконец, горемычнейший прах захоронили на Пармском кладбище. Однако судьбе было угодно потревожить его еще дважды. В 1893 году гроб вырыли и вскрыли в присутствии внука-музыканта, чешского скрипача Франтишика Онжичика. Лицо Николо Паганини сохранилось необычайно хорошо и выглядело как живое, а под ветхими обрывками одежды оставался только скелет. Но это оказалось еще не все. Три года спустя, в 1896 году, прах Паганини переместили еще раз на новое Пармское кладбище. Теперь здесь на могиле стоит величественный монумент в виде небольшого храма. На монументе можно прочесть несколько надписей. За урной здесь покоятся останки Николо Паганини, который извлекал из скрипки божественные звуки, потряс непревзойденным гением всю Европу и украсил Италию новой блистательной короной на пьедестале, поддерживающем бюст над урной сына Килли из Палермо, поставил этот монумент вечной памяти. Справа от урны сердце в высшей степени благородное щедро одаривало близких артистов и бедняков. Слева от урны Редчайший талант создавал изумительную музыку и вызывал восхищение самых выдающихся мастеров. Но самая прекрасная эпитафия, конечно, та, которую продиктовал Антон Джулио Барилли для мраморной доски, укрепленной на стене последнего прибежища скрипача в Ницце. Душа Николо Паганини вознеслась из этого дома к истокам вечной гармонии. И упокоился властитель волшебных звуков, но в Ницце и сегодня помнят их неземную красоту. Секрет Паганини Знание через страдания Эсхил Если погонини композитор остался жить в своих произведениях, то погонини виртуоз ушел безвозвратно. Чудо его сверхъестественного исполнения остается только в воспоминаниях. Две статьи, написанные его современниками, представляют особый интерес в тех разделах, где говорится о манере игры погонини. Это физиологический очерк доктора Франческо Беннати и искусство скрипичной игры Николо Паганини Карла Гура. Обе статьи относятся к 1831 году. Франческо Беннати – мантуанский врач, известный ларинголог. Его исследования в области голосовых связок получили награды Парижской академии наук. Беннати лечил Паганини в Вене и Париже, и врач пишет, что Погонений для того, чтобы быть тем, кем он был, требовалось соединить в себе идеальный музыкальный разум и чувствительнейшие органы, способные использовать этот разум. По складу интеллекта Паганини мог бы стать выдающимся композитором, достойнейшим музыкантом, но без своего утонченного слуха и без особого строения тела, без своих плеч, рук и кистей, он не мог бы стать бесподобным виртуозом, каким мы восхищаемся. Паганини бледен и худ, среднего роста. Хотя ему 47 лет, из-за чрезмерной худобы и отсутствия зубов, отчего рот его провалился, а подбородок резко выдвинулся вперед, он выглядит гораздо старше. Крупная голова на длинной и тонкой шее кажется непропорционально большой по сравнению с тонким туловищем. Описывая лицо скрипача, Беннати продолжает... Высокий лоб, широкий и квадратный, орлиный нос, изогнутый в иронической, почти как у Вольтера, усмешки губы. Большие торчащие уши, длинные взлохмаченные волосы, контрастирующие своей чернотой с бледностью лица. И добавляет, что в повседневной жизни Паганини никогда не казался ему мрачным и печальным, каким часто рисовали его, а напротив помнится радостным, веселым, остроумным балагуром с друзьями, живым, беспечным и шутливым с маленьким Акилли. В то же время Беннадий отмечал у скрипача исключительную впечатлительность и столь же необыкновенную нервную возбудимость. Перечислив затем и разобрав все болезни, какими не страдал с детства, Беннати отрицал, что он болел туберкулезом, тут он ошибался, и сообщал следующие подробности. Левое плечо на шесть дюймов выше правого, так что когда он стоит, опустив руки, одна кажется намного длиннее другой. Необычайно, надо сказать, растяжение связок его плеч, расслабленность связок, соединяющих кисть с предплечьем, запястье с кистью и фаланги друг с другом. Кисть его не больше нормальной величины, но он может удвоить ее длину растяжением всех ее частей. Так, например, он сообщает фалангам пальцев левой руки, которые касаются струн, необычайно гибкое движение, отчего пальцы без малейшего смещения кисти передвигаются в сторону, противоположную их естественному сгибу, причем делает это изумительно легко, точно и быстро». Отвечая на возражения тех, кто хотел бы объяснить такую гибкость упорными занятиями, доктор Беннати говорил, что в какой-то мере занятия, конечно, этому способствовали, но достичь такой гибкости, как у Паганини, можно все-таки только с помощью природы. Затем он говорит о необычайно крупном мозжечке скрипача и его исключительно тонком и чувствительном слухе, особенно левого уха, которая ближе к инструменту. Музыкальная тонкость слуха Паганини превосходит все, что можно вообразить. Среди многочисленного оркестра во время оглушительного звучания трубы барабанов ему стоит лишь слегка коснуться струн, чтобы настроить свою скрипку. И при тех же обстоятельствах он слышит самые незначительные неточности настройки инструмента на невероятно далеком расстоянии. Во многих случаях он доказал совершенство своей музыкальной организации, чисто играя на расстроенной скрипке. Ушные раковины поразительно приспособлены для улавливания звуковых волн, слуховой канал широкий и глубокий, выступающая часть резко выделяется». Все контуры ушей четко обрисованы. Невозможно найти ухо более крупное, лучших пропорций во всех частях и более энергично очерченное. Статья доктора Беннати появилась в майском номере Парижского обозрения в 1831 году. Она касалась вопроса, поднятого Бальзаком. Гипотезы о том, что гениальность может быть результатом физиологических особенностей строения человека, приспособленных для деятельности этого гения. Беннати приводит высказывание Лаватера специалиста по физиогномике и Галля, изучавшего строение черепа, которые утверждали, что явно выраженное призвание к тому или иному роду деятельности можно определить априорно по ряду точных признаков. Гёте, сохранивший свои восемьдесят лет удивительную юношескую любознательность, хотя и погруженный целиком в пучины второго Фауста, интересовался самыми различными вопросами, и от него не ускользали новейшие веяния. Он попросил близких прочитать ему, таким образом они оберегали его усталые глаза, статью «Беннати». Рассказ врача нарисовал необыкновенную фигуру скрипача, и она оказалась такой же, какой он видел ее два года назад, 30 октября 1829 года, на концерте в Веймаре. «Столб пламени в грозовую ночь». Гёте писал Цельтеру 9 июня 1831 года. В первом номере парижского обозрения от 1 мая имеется необычайная статья, касающаяся погонини. Ее написал один врач, который знал его и лечил в течение нескольких лет. Он весьма умно подходит к этой проблеме. Как музыкальному таланту этого необыкновенного человека способствовало строение его тела, пропорции его рук – что и позволило ему достичь невероятного и выразить невозможное. Это убеждает нас в том, что организм вызывает и определяет странное проявление в живых существах. И тут я припомню одну из самых глубоких мыслей, связывающих нас с нашими предками – животные, обученные их органами. Так что если учтем, сколько от животного остается еще в человеке, и что человек способен сам воспитывать свои органы, то снова и снова охотно вернемся к этим размышлениям. Таким образом, поэт, интересующийся наукой, сформулировал физиологическое происхождение виртуозности. Животное обучено своими органами, тогда как человек обучает свои органы, уже будучи обученным ими. И счастливое предрасположение организма использовать максимум от работы и учения – это как раз случай погонини. Физиологические особенности скрипача, рассмотренные доктором Беннати, даны ему от природы – А деформации возникли постепенно в ходе упорных занятий на скрипке. Вопрос оказался двойной и обратимый. Тело Паганини от постоянной работы со скрипкой испытало в какой-то мере ту же судьбу, что и его гварнерий. Эдвард Герон Аллен, внимательно изучивший этот инструмент в 1885 году, заметил в нем не только следы долгого употребления, но также следы особой манеры игры своего хозяина. Он писал, «Потертости сбоку от шейки и на спинке свидетельствуют о силе, с какой он держал инструмент во время исполнения высоких пассажей и пициката. Этим объясняется длинная бороздка вдоль грифа и широкое пятно около шейки на деке инструмента. Потертость краев в изгибок скрипки — это впечатляющее свидетельство силы, с какой он ударял по струнам в решительных пассажах на первой и четвертой струне. Паганиний скрипач-виртуоз приспособил, отлил, изменил линии своего тела, форму своих рук в соответствии со своим инструментом и с тем положением, какое необходимо принять для игры, для владения и управления скрипкой. И в то же время, как его плоть отождествлялась деревом, входила в него, становилась его частью, в свою очередь древесная ткань скрипки, которой человек передал свое тепло и новую жизнь, тоже изменила форму по требованию властного деспота. Став единым целым со своим инструментом, артист отдал ему голос своей души, свою песнь. Паганини отличался неповторимой манерой игры и своим особым способом держать скрипку. Свидетельства современников единодушны в том, что его поза во время игры выглядела некрасивой, неестественной, гротескной. Карикатуры того времени воспроизводят Паганини со скрипкой, уложенной на левое плечо, поднятая немного выше правого. Левый локоть прижат к туловищу, весь корпус, невероятно искривленный, устремлен вперед и выглядит напряженным и нелепым. И все это оборачивалось поразительной легкостью и совершенством исполнения, абсолютной свободой и непринужденностью движений. Можно представить, с каким изумлением смотрели современники на эти чудеса. Самым любопытным из всех и самым дотошным оказался Гур, который, постоянно следуя за погонений, наблюдая за ним, слушая его, сумел написать весьма интересную работу со множеством подробностей о том, как играл великий скрипач, разрушивший, как пишет пораженный и восхищенный немецкий музыкант, все барьеры привычки и все правила традиции». Терпение и упорство помогли Гуру выманить у Паганини секрет двойных гармоник и понять сложный механизм. Паганини, замечает Гур, употреблял тонкие струны по следующим соображениям. Он часто пользовался высокими звуками, простыми и двойными флажолетными звуками, пициката левой руки, и все это выходило гораздо лучше на тонких струнах. Кроме того, он настраивал четыре струны на полтона выше и иногда поднимал четвертую струну на треть тона в миноре и мажоре. Это возможно, если подпорки струн тонкие. Толстые струны не выдержали бы такого сильного напряжения и звучали бы скрипуче и резко. Гур замечал, однако, что звук тонких струн слабее. Однако это неудобство Паганини обходил благодаря необычайной силе звука и необыкновенному мастерству. Действительно, бесчисленные свидетельства подтверждают, что его отличал сильный звук, и квинта его звучала божественно нежно. Настраивать скрипку на полтона выше — военная хитрость погонений которая позволяла ему блистать звуком своего солирующего инструмента над всем оркестром, звучавшим по контрасту глухо, приглушенно. Его скрипка походила по образному сравнению Рене де Сасин на сверкающую в струях дождя стрекозу. Гур делает еще несколько интересных уточнений. Главный секрет заключался в том, что струны были хорошо сбалансированы друг с другом, или же другими словами, квинты были идеально верны. Иначе многие двойные флажолетные звуки невозможно было бы исполнить. Прежде чем натягивать на свой инструмент четвертую струну, не принимает меры предосторожности, которые обычно не рекомендуются, натягивает ее на скрипку не выше и не ниже того тона, какой ей предназначен. Соль, например, если она должна служить для этой ноты. Он также поступает и со струнами, которые хочет настроить на ля бемоль и си бемоль. В последнем случае струна берется тоньше. Из всего сказанного очевидно, что не меняет четвертую струну каждый раз, когда выступает перед публикой, и в зависимости от необходимости. Благодаря такой предосторожности она прекрасно держит строй. Его умение настраивать или перенастраивать скрипку во время игры просто фантастично. Это действительно была одна из волшебных привилегий погонини. Его подставка, свидетельствует Гур, немного менее выпуклая, чем обычно. Поэтому ему легче двигаться в верхней части грифа, и он может касаться трех струн сразу. Струны подняты над грифом так, что не трутся о него». Гур также заметил странное положение погонини во время игры. Его локоть сильно прижат к туловищу и почти неподвижен. Только кисть необыкновенно гибка, двигается легко, мягко повторяя движение скрипача. — Только при исполнении арпеджио, — пишет Гур, — Погонини, начиная играть нижней частью смычка у подставки, обычно слегка приподнимал локоть и плечо, немного отодвигая их от корпуса. Позиция погонини не трудна, хотя менее благородна, чем позиции байо, роде и шпора. Центр тяжести его тела смещен влево и левое плечо выдвинуто вперед больше, чем позволяют себе эти маэстро во время игры. Погонение отличается от других скрипачей главным образом. Первое. Особой манерой настраивать свой инструмент. Второе. Совершенно своеобразным владением смычком. Третье. Соединением звуков, извлекаемых с помощью смычка и пицциката, производимого левой рукой, что он делает порой одновременно. Четвертое. Частым употреблением флажолетов, двойных и простых. Пятое. Своей игрой на четвертой струне. Шестое своей неслыханной виртуозностью, потому что никто из живущих сейчас скрипачей не решается делать то, что совершает он. Первое. Поначалу способ, каким Паганини настраивал инструмент, показался гуру непонятным. Он слушал его исполнение концертами мажор и писал. Поскольку погониний настраивает свой инструмент так, что никто этого не слышит, мы остаемся в полном изумлении, слушая, как сильно и ясно звучит его скрипка даже в самых высоких позициях, где обычно звучит приглушенно. Отдельные пассажи, которые на первый взгляд показались гуру необъяснимыми и неисполнимыми, стали ясны ему, когда он понял, каким особым образом Погониний настраивал скрипку. Второе. Владение смычком тоже совершенно необычное. Погониний умел исполнять быстро и точно самые сложные места – исполнял стакката не верхним концом смычка, а нижней частью, что гораздо труднее. «При этом, — пишет Гур, — он силой ударял смычком по струне, держа его только большим и указательным пальцами правой руки. Еще чаще он позволяет нам услышать поразительное и совершенно необычное стакката» погонении бросает смычок на струну так, что тот подпрыгивает и с невероятной быстротой пробегает всю гамму. Кажется, будто ноты сыплются множеством жемчужин. Так он бросает смычок вверх примерно на три дюйма от его конца. Правая рука легко держит его, и мизинец служит противовесом, что способствует гибкости смычка. При исполнении арпеджио он умеет придать звуку большую четкость и округлость, используя примерно половину смычка. В пассажах легато он переходит со струны на струну уверенно и точно. В пассажах, где он должен играть на трех струнах сразу, он играет очень энергично, и струна ре продолжает звучать даже тогда, когда смычок уже не прикасается к ней. Третье. Пицциката левой рукой, замечает гур, часто использовалась в старинной итальянской скрипичной школе еще со времен Мистрина, в то время как французская и немецкая школы совсем забыли об этом приеме. Однако, чтобы исполнить его хорошо, надо прежде всего следить за тем, как второй, третий и четвертый пальцы левой руки щиплют струну. Третью и четвертую струну щипать чисто и ясно трудно, еще сложнее заставить вибрировать, особенно когда палец, прижимающий струну к грифу, очень близок к тому, который делает пиццеката. Струны «ре» и «соль», будучи тонкими, звучали особенно сильно и облегчали подобные поразительные эффекты, и подставка, менее выпуклая у «квинты», давала Паганини возможность касаться трех струн одновременно в верхнем регистре. Четвертое. Употребление простых и двойных флажолетов – одно из чудес Паганиниевского исполнения. Гур свидетельствует. Можно с уверенностью утверждать, что погонение обязан своим величием, точности и чистоте звучания скрипки главным образом при исполнении флажолетов, которыми он владеет с невероятным совершенством, идет ли речь о простых или двойных флажолетах, как в медленном, так и в быстром темпе, и при этом у него никогда не пропадает ни одна нота. Простые флажолеты исполняются тем же способом, каким извлекаются обычные звуки. Разница только в том, что пальцы слегка касаются струн, а не нажимают на них с силой. При исполнении двойных флажолетов трудностей больше, потому что очень часто нужны четыре пальца, чтобы сформировать два звука. Хроматические гаммы Нисходящие и восходящие трели, целые пассажи на двух струнах, Паганини исполнял, свидетельствует гур, флажолетами с самой большой легкостью. И все же, замечает он, рука Паганини не больше обычной величины». Только он, как и пианисты, которые с детства приучали свою руку к большому растяжению, сумел растянуть ее настолько, что она могла охватывать расстояние в три октавы. Пятое. При исполнении пассажей или сочинений Паганини поднимал струну соль на треть тона и опускал на треть тона. В молитве Моисея скрипач укреплял четвертую струну сбоку от подставки, на месте струны «ля». Таким образом, он изумлял публику, которой казалось невероятным одновременное извлечение из одной и той же струны самых низких и самых высоких звуков. Шестое. Тур-де-Форс Паганини, как утверждает Гур, то есть его виртуозность и его акробатические фокусы, несомненно, потрясающие и по смелости не имели себе равных. Все свидетельства современников единодушны в этом. Пассажи на двух струнах – самая главная трудность для всех скрипачей, для него, как писал один немецкий критик, оборачивались отдыхом. Его аппликатура ни в чем не походила на аппликатуру других скрипачей и других школ. Порой один палец переступал через другой, иногда Паганини пользовался всего одним пальцем, чтобы извлечь несколько нот». Трели он исполнял мизинцем, а большой палец его левой руки отгибался в противоположную от естественного сгиба сторону и ложился сверху на руку, когда ему требовалось исполнить некоторые особые эффекты. Несомненно, Пагани не до предела развил технику скрипичной игры. Чтобы пойти дальше, следовало бы создать другой инструмент». Микеланджело Аббада пишет по этому поводу. Сколь окончательное развитие дал он скрипичной технике, непосредственно повлияв также на технику других инструментов, видно из его же собственных сочинений, которые сегодня представляют собой пробный камень для самых опытных скрипачей и ставят погонение в число великих мастеров, возглавлявших скрипичные школы, хотя он никогда и не занимался непосредственно педагогической деятельностью. Не все современные приемы обязаны своим происхождением Паганини, который много взял из опуса 9 Локотелли из искусства скрипки, но никто до него не дерзал так смело и столь совершенным образом. По примеру Локотелли он продвинул левую руку вверх до самых высоких, еле уловимых человеческим ухом звуков. Он использовал тембр каждой струны, особенно четвертой, которая в начале XIX века служила только для исполнения самых низких нот и для того, чтобы избежать порой неудобных положений руки, и приобрела благодаря ему новое значение. Совершенно неповторимая погониниевская техника приводила к тому, что у публики складывалось убеждение, будто он обладает каким-то секретом, более или менее человеческим, более или менее волшебным, более или менее дьявольским. Погонини не возражал против таких разговоров, как, впрочем, не возражал и против других легенд. Он даже подкрепил их несколькими загадочными фразами о себе и некоторыми высказываниями о своих учениках. Конестабеле рассказывает. Однажды, когда Паганини играл вместе с выдающимися венскими маэстро, среди которых оказался и такой известный исполнитель квартетов, как Шупанциг, пораженный его игрой, Майзедер осторожно попросил. «Покажите, как вы исполняете на нижней части грифа звуки флейты, которые нам удается извлечь только у самой подставки, и эти стаката пицциката которые вы исполняете только рукой без смычка, недосягаемой силы и быстроты». Паганини ответил, «У каждого, мой дорогой, есть свои секреты». «Очень хорошо понимаю это», — согласился Майзедер но вы можете опубликовать их без всякого опасения. Ручаюсь, никто не сумеет воспользоваться ими». Паганини не возразил и затем не раз обещал опубликовать свой метод, уверяя, что он произвел бы революцию в скрипичной школе, позволив ученикам достигать высокого мастерства за очень короткий срок. Чтобы подкрепить свои утверждения, Паганини приводил два убедительных примера. Виолончелиста Чанделли и скрипача Сивари. Во время гастрольных поездок Генуэсса повсюду появлялись сообщения о концертах, сонатах и рондах аля ля Паганини. И критика справедливо пыталась остановить это неудержимое стремление самозванных последователей великого скрипача, который, усмехаясь про себя, понимал, что только впоследствии, ознакомившись с его секретом, они смогут понять его удивительную систему. «Мой секрет, если его можно назвать таковым, — говорил Паганини, — Укажет скрипачам путь, по которому они смогут прийти к более глубокому пониманию природы инструмента, нежели это делалось до сих пор, и покажет им, что он гораздо богаче, чем это принято думать. Я обязан этому открытию не случаю, но долгому и упорному поиску. Использовав его, не придется заниматься по 4-5 часов в день, и он затмит современный школьный метод, который делает скрипку только все более трудным инструментом, а не учит игре на ней. Я должен, однако, заявить, что глубоко ошибочно мнение тех, кто думает найти ключ к этому секрету, использование которого требует таланта, в моей манере настраивать скрипку или в моем смычке. Желая на деле доказать, что этот секрет не может не привести к отличному результату, Паганини приводил в качестве примера Гаэтана Чанделли, которому он открыл этот секрет. «Чанделли играл на виолончели давно, как выразился Паганини, и весьма посредственно. Его справедливо не замечали. Поскольку, однако, этот молодой человек пришелся мне очень по душе, и мне захотелось ему помочь, я познакомил его со своим открытием, и это дало неожиданный результат». Через три дня Чанделли стал совершенно другим музыкантом, и все начали говорить о чуде его мгновенного преображения. Действительно, если прежде он драл струны так, что ушам становилось больно, и держал смычок как начинающий, то после моих уроков звук его приобрел силу, чистоту и красоту». Он свободно владел смычком и производил на изумленных слушателей огромнейшие впечатления. Рассказывая об этом, Паганини утверждал, что все это правда. И когда его попросили изложить на бумаге свои наблюдения, он ни минуты не колеблясь согласился и собственноручно написал. Гаэтано Чанделли из Неаполя по волшебству, переданному ему Паганини, стал первой виолончелью Королевского театра в Неаполе и мог бы стать первым виолончелистом Европы. Что касается Сивари, то Паганини так говорил Шотки. Этому мальчику исполнилось всего лет семь, когда я научил его играть гамму. Через три дня он уже мог играть разные пьески, и все кричали «Паганини совершил чудо!» И действительно, через неделю Сивари уже начал выступать перед публикой. Паганини давал уроки разным людям в Италии и за границей, но единственным, кто мог считать себя его учеником, он называл Сивари. Скрипач оставил любопытные воспоминания о своих занятиях с Паганини. Он оказался, вероятно, самым плохим учителем скрипки, какой когда-либо существовал. Он был краток и язвителен в своих замечаниях, когда я неправильно играл какое-либо из заданных упражнений. Они состояли обычно из собственных композиций погонений, написанных торопливым, судорожным почерком, словно ему скучно было писать столь простые вещи, в особенности для своих учеников. Его основной метод обучения заключался в том, что пока я пытался сыграть новые упражнения, он ходил по комнате, насмешливо улыбаясь и делая временами язвительные замечания. Когда я заканчивал, он подходил ко мне молча, с тем же насмешливым выражением, и, помолчав немного, меря меня взглядом с ног до головы, спрашивал, думаю ли я, что сыграл все так, как следовало. Дрожащим от волнения голосом я отвечал «нет». «А почему нет?» — спрашивал он. После некоторого замешательства я осмеливался сказать, что не могу играть, как он, потому что у меня нет такого таланта. «Талант не требуется. Все, что нужно, это настойчивость и старание», — слышал я в ответ. Тем не менее он охотно давал мне новое упражнение и, схватив скрипку, словно лев ягненка, так исполнял его, не глядя на рукопись и расхаживая по комнате, что приводил меня в отчаяние. Однако один урок запомнился мне навеки. С тех пор я ежедневно играю гаммы. Сивари, будучи последователем Паганини, вполне, возможно, знал особый метод преподавания своего великого учителя. Но он никогда не раскрывал его, как не сделал этого и Чанделли. Многие почитатели скрипки «От Гура до наших дней» пытались понять загадку этого знаменитого секрета погонений Зигфрид Эберхард, Жарази, Монтовани, Копертини, Сфилио написали трактаты и изложили методы, основанные на раскрытии секрета погонений Некоторые цитировали то, что он говорил шотке по поводу маэстра Джакома Коста. С удовольствием вспоминаю заботу доброго Коста, которому сам я, однако, не доставил особой радости, поскольку его принципы мне часто казались противными натуре, и я не соглашался принять его способ ведения смычка. И они делали из этого вывод, безусловно, приближаясь к истине». Метод Паганини должен был позволить ученикам очень легко и очень быстро научиться игре на скрипке, потому что в его основе лежало использование природных способностей руки, а не заучивание противных натуре позиций, трудных от того, что они неестественны и форсированы». Исследователи хотели также выяснить аппликатуру Паганини, пытались применить аппликатуру, соответствующую природным возможностям руки, спорили о том, насколько необходимы диатонические и хроматические гаммы на первых порах обучения. Несомненно, у Паганини имелся свой превосходный метод, но самое главное, он оказался превосходным прежде всего для него самого – для его исключительной личности и натуры. Иные принципы, установленные Паганини в ходе его занятий и собственного опыта, конечно, могли бы помочь ученикам среднего уровня с нормальными способностями. Но некоторые вещи годились только для него самого и оставались неприемлемыми для обычных учеников. Кроме того, секрет Паганини оказался двойным – Секрет метода, то есть секрет обучения, который мог бы раскрыт и передан, и секрет его звучания, его личный, индивидуальнейший и непередаваемый. Конестабеле пишет. Искусство погониний это совершенно особое искусство, которое родилось только с ним, и секрет его он унес с собой в могилу. Сам он, тоже называя это секретом, конечно, не хотел выдавать его ни знатокам, ни любопытным. Он долго лелеял мысль изложить свой метод игры на скрипке на нескольких страницах, которые, как он говорил, изумили бы всех скрипачей. Владея этим секретом, которому не обучить ни в какой консерватории, молодой человек при желании мог бы достичь совершенства в игре на скрипке самое большее за три года, тогда как любым другим способом ему понадобилось бы для этого лет десять. Погони часто спрашивали в связи с этим, серьезно ли он говорит или шутит, и он неизменно отвечал. Клянусь вам, что говорю правду, и поручаю вам, — добавлял он, обращаясь к шотке, — особенно подчеркнуть это, когда будете писать мою биографию. В статьях современников часто отмечается, что звук Паганини был необыкновенно красив, и трепетная вибрация струн придавала ему горячее волнение живого человеческого голоса. Вот мы и подошли к самому прекрасному свидетельству Гура. В своей статье он пытался вскрыть секреты скрипача, объясняя его мастерство и технические приемы. Но имелся еще один секрет, секрет, который невозможно открыть. Это манера игры погонений совершенно своеобразная, ни с чьей не не столько приемами и необыкновеннейшей техникой, сколько своим происхождением, сложным, загадочным внутренним миром музыканта, его впечатлительностью, его личностью. Впечатления и чувства, которые скрипач пробуждал в сердцах людей, Гур понимал это, были его собственными. В них отражались его бурная бродячая жизнь, его огорчения, радости и страсти, тщеславие, все, что заставляло трепетать его сердце, от чего ускорялся его пульс, что переворачивало его душу. «Играя, — говорил Гур, — погони не забывал обо всем на свете, и его жизнь возрождалась в его музыке со всеми ее страданиями и мучениями, радостями» и наслаждениями. И все-таки Журналь де Франкфурт 3 апреля 1831 года написал До сих пор мы ограничивались тем, что воздавали должное необыкновенному таланту Паганини, который он раскрывал, играя на своей скрипке. Но если не считать знатоков, от которых ничего не ускользает, публика не очень замечала, что его музыка блистала оригинальными красотами. Его концерт в Страстную Пятницу открыл эту истину даже не очень опытным слушателям. Он исполнил интродукцию, которую можно назвать религиозной и которую все единодушно признали небесной. Чтобы создать мелодию столь нежную, столь проникновенную, нужно переживать высшую степень восторга, воодушевления, быть в экстазе, нужно услышать, как поют сами ангелы. Подобные шедевры не могут погибнуть, потому что рождены самым глубоким человеческим чувством. И вместе с анонимным автором статьи многие современники, и среди них Мендельсон, утверждали, что никогда Паганини не вызывал такого волнения, как исполняя чистые, ясные мелодии, нежные, печальные. Когда из его скрипки и глубин его души возносилась и медленно поднималась на крыльях гармонии песнь, он достигал вершин творчества. Это проявлялось великое искусство итальянских вокалистов, искусство несравненных певцов XVIII века, которое он унаследовал и, преобразив, перенес на скрипку. Об этом говорил и Франц Шуберт. Его слов достаточно, чтобы ответить всем и возразить всем. же, я слышал пение ангела. Но имелась еще одна причудливая и прихотливая сторона характера Паганини, которая выражалась в необузданной виртуозности, в неописуемой звуковой акробатике. Накаленной материи, кипевшей в горниле его воображения, не терпелось вырваться и выразиться в смелости рапсодических творений, в фиоритурах, в тех украшениях, в тех каденциях, тоже созвучных с виртуозностью итальянского пения, которые оказались чудесным созданием волшебника, возникающим в краткий миг и столь же быстро исчезающим навсегда». Легчайшие флейтовые звуки, молниеносные извивы трелей, жемчужные ноты арпеджио — все это он пригоршнями разбрасывал вокруг себя, словно каскады сверкающих бриллиантов. Ослепительный блеск длился мгновение и угасал, ослепив взгляд и восхитив душу. Музыка в исполнении Паганини безвозвратно ушла вместе с ним. Произведения, бесподобные в его исполнении, у других звучали грубо, нестерпимо. Эта часть искусства и творчества Паганини действительно, как говорит Фетис, родилась и умерла вместе с ним. В виртуозности Паганини некоторые усматривали совершенно сознательную уступку вкусам публики и времени. Несомненно, Паганини хорошо разбирался в жизни и людях и оставался в сущности скептиком. Опыт неизбежно разрушает иллюзии. Паганини, как и лист, прекрасно знал, что надо думать о публике вообще. Эта толпа, которая доставляла удовольствие и видеть в нем что-то от дьявола и колдуна, и который он неизменно покорял зрелищем струны, натянутой в пустоте под куполом цирка, где он вытворял опасные головокружительные трюки. Если он и потакал вкусом публики, угождал их виртуозным исполнением, доводившим ее до безумного восторга, то делал это без горького презрения листа к самому себе и другим. Акробатика, как уже говорилось, отвечала его темпераменту, его любви ко всему изобретательному и фантасмагоричному. Известно, что концертная деятельность не способствовала композиторскому творчеству Паганини, потому что, лишая его сосредоточенности и спокойствия, которые необходимы для создания сложных и глубоких произведений, вынуждала его приглушать этот аспект своей музыкальной личности» и, ограничивая его возможности, способствовало созданию лишь произведений, в которых слишком много места уделено эффектам и внешним красивостям. Паганини так никогда и не создал больше ничего равного своим капритчи, который написал в ранней молодости – глубокие по содержанию, оригинальные по форме, смелые по изобретательности. Рядом со страницами необыкновенной, исключительной виртуозности в его последующих сочинениях очень редко встречаются страницы, исполненные волнения и чувства. Но и в том виде, в каком они дошли до нас, мы не можем осуждать их. Эти акробатические пассажи, эти фантасмагорические арабески, эти головокружительные фокусы остаются пустыми и мертвыми без исполнения того, кто создал их. То, что являл собой великий Паганини в момент творческого вдохновения, невозможно описать никакими словами. Это было волшебство, растворившееся вместе с волшебником и безвозвратно утерянное для нас. Каким бы скептиком ни слыл Паганини с некоторых точек зрения, каким бы ни оказался разочарованным и огорченным, он всегда оставался прежде всего страстной и пылкой натурой. В глубине его души вечным пламенем горели восторг, вера, надежда. В нем возникало и рвалось наружу электричество, и пафос его души передавался инструменту, а от него слушателям. Нужно сильно чувствовать, чтобы заставить чувствовать других. Так он покорял сердца, так он владел душами. В этом заключался секрет погонений единственный, самый высокий и самый подлинный, который никому не удалось объяснить, который невозможно раскрыть и невозможно передать. Это был секрет его неповторимой личности, его искусства, одухотворенного его гением. погонений умер, писал Ференс Лист в некрологе. С ним угас мощный дух, один из тех, кого природа словно спешит вернуть себе. С ним исчез уникальный феномен искусства. Его гений, не знавший ни учителей, ни равных себе, оказался столь великим, что не мог иметь даже подражателей. По его следу не сможет пройти никто и никогда». Такое сочетание колоссального таланта и особых обстоятельств жизни, которые вознесли его на самую вершину славы, это единственный случай в истории искусства. Ничьей славе не сравнится с его славой, не сравнится ничему имени с его. Оно из тех, что произносятся отдельно. Сияющий блеск его славы, безоговорочный королевский сан, которым общее мнение наградило его еще при жизни, огромное расстояние, которое этот сан устанавливает между ним и теми, кто стремился следовать за ним, всего этого и в такой мере еще не знала ни одна судьба артиста, и объяснимо это только невыразимым гением и еще более необъяснимыми фактами. И я решительно утверждаю, второго погонения не будет. Он был велик, мир его памяти. Знаем ли мы, какой ценой дается человеку величие? Вечные слова Исхила печальной сентенцией отвечают на этот печальный вопрос. Знание Через страдания. К мудрости и мастерству в своем искусстве погонини пришел через мучение, через боль. Его слушатели безотчетно покоряли величие и трагичность этой прометеевой судьбы. Бессознательно восхваляя его, они чувствовали, что восхищаются бесподобным и неповторимым героем, какой вряд ли еще появится в этом мире. Ференс Лист оказался прав. Никогда не будет на свете второго погонини. О великом скрипаче писали. Йоганн Вольф Гёте. Демоническое – это то, чего не могут постичь ни рассудок, ни разум. В моей натуре его нет, но я подчинен ему. Наполеон обладал им в высшей степени. Он был демоничен. Демоническое проявляется исключительно в положительной энергии. В области искусства оно проявляется сильнее всего в музыке, меньше в живописи. По Паганини оно оказалось присуще в высшей степени, чем и объясняется то, что он производил такое неотразимое впечатление». Луи Шпор, немецкий скрипач. Я слушал Паганини с большим интересом в двух концертах, которые он дал в Кесселе. Его левая рука, чистота интонаций и его струна-соль кажутся мне удивительными. Но его сочинения, так же как и стиль их исполнения, представляют смесь гениального с чем-то детски наивным, безвкусным. Поэтому они одновременно и захватывают, и отталкивают. Гектор Берлиоз. Грохот падения династии и эпидемия холеры сопровождали его приезд во Францию. Но даже ужас, вызванный этим смертоносным бичом, не смог удержать порыва любопытства, а затем восторга, повергнувшего толпу к ногам Паганини. Трудно поверить такому возбуждению, вызванному при подобных обстоятельствах музыкантам виртуозом Но это факт. Людвиг Берне в своем отчете о концерте Паганини в Гранд-Опера 9 марта 1831 года отмечал. «Не могу выразить словами того впечатления, какое произвел Паганини. Я мог бы передать это только на его скрипке, будь она у меня». Это было божественно, это было дьявольское вдохновение. Публика безумела, да он и впрямь сводит с ума. Ему внимали, затаив дыхание, и неизбежное биение сердца раздражало, мешая слушать. Когда Паганини вышел на сцену, еще прежде, чем он заиграл, его приветствовали громом рукоплесканий. И тут посмотрели бы вы на смущенную фигуру этого кровного врага балетного искусства. Он качался во все стороны, словно пьяный. Он подталкивал одну ногу другой и выставлял ее вперед. Руки он то вскидывал к небу, то опускал к земле, протягивал их к кулисам, взывая к небесам, земле и людям о помощи в его великой скорби потом снова останавливался с распростертыми объятиями, обнимая самого себя. Он широко открывал рот и, казалось, спрашивал, относится ли это ко мне. Он был великолепнейшим увольнем, когда-либо созданным природой. Его стоило нарисовать. Играл он божественно. Во Франкфурте он мне понравился далеко не так. Все делает окружение. Я слышал тысячи ушей, воспринимал нервами всего зала. В своих вариациях, сыгранных в заключении концерта, Паганини выделывал такие штуки, что они вызывали смех у самого артиста. Но хотел бы я знать причину этого смеха — глупость публики, знак одобрения своему исполнению или же насмешка над самим собой. «Последнее вероятнее». Мадам Малибран спросила великого скрипача Байо, что он думает о Паганини. Тот ответил, «Ах, мадам, это чудесно, непостижимо! Не говорите мне о нем, потому что есть от чего сойти с ума». Мэри Шелли, вдова знаменитого поэта, признавалась своей подруге, «Паганини доводит меня до истерии». Наслаждаюсь им больше, чем способна выразить это словами. Его фантастическая воздушная фигура, взгляд полный восторга и звуки, которые он извлекает из скрипки, все сверхъестественно. Феликс Мендельсон сообщал известному немецкому пианисту Игнацу Мошелису. Погонение в Берлине. Он дает здесь свой последний концерт в субботу, а затем едет прямо в Лондон, где его ждет, как я убежден, огромный успех, так как его совершенное искусство выходит за пределы человеческого понимания. «Вы требуете слишком многого, если ожидаете, что опишу вам его исполнение». Невозможно в письме дать исчерпывающий анализ и рассказать о впечатлении от его игры. Настолько он оригинален и неподражаем. Бертольд Дамке, известный музыкальный критик, аккомпанировавший Паганини, отмечал в своих музыкальных воспоминаниях. Паганини стремился преимущественно к характеристичности. В прекрасную форму, он старался влить нечто полное мысли, полное оригинальности. Сущность его музыкального характера составляет страсть, и страсть всегда решительно преобладает во всех его созданиях: то она стонет мрачной бурей, то разгорается светлым пламенем. В руках погонений гитара получила такую силу и такую полноту звуков, что казалось, будто он играл на арфе или фортепиано. С удивительной легкостью исполнял Паганини на бедной, жалкой гитаре трудности, над которыми задумались бы лучшие арфисты и пианисты нашего времени. Даже трели, которые, казалось бы, должны быть совершенно невозможны на инструменте, на котором все играют пиццеката, и флажолетные звуки в его дивной игре звучали так совершенно, так изумительно прекрасно, как и все остальное. Адольф Бернхард Маркс, немецкий историк и теоретик музыки. Вот он стоит там, и уже при начальных тактах быстрого вступления отдельными искрами звуков озаряет и ведет за собой оркестр, не заканчивая ни одной фразы, не разрешая ни одного едва уловимого диссонанса. А вот звучит нежная и смелая мелодия, какую невозможно себе представить на скрипке, беззаботная и бессознательно преодолевающая все трудности, в которой вспыхивают смелые искры язвительного юмора. Пока глаза загораются глубоким черным пламенем, звуки текут все резче и стремительнее, так что кажется, будто он бьет инструмент, как тот несчастный юноша, который с нежностью создает изображение своей вероломной возлюбленной, чтобы в безумии любовных мук разрушить его и с новой нежностью создать вновь. Что может быть выделено и что может удивлять в его игре, само по себе ничего не значит для определения этого человека. Внутренняя поэзия его фантазии, разворачивающаяся в своем творчестве перед нашими глазами, вот что пленяет слушателя и уводит вдаль, к необычным образам. Дух, исполненный священного огня, возвышенный в своих мечтах, прикованный к виртуозу, обреченному служить мгновению. Впервые мне пришлось наблюдать в области искусства демоническую натуру. Вальзак. Самое необычайное чудо, захватившее меня в настоящее время в Париже врасплох, — это Погонини. Не думайте, будто речь идет о его смычке, пальцах, фантастических звуках, которые он извлекает из своей скрипки. Есть, без сомнения, что-то загадочное в этом человеке. Но если я его благословляю, восхищаюсь им, и если буду посещать каждый его концерт, то не только из-за эгоистической страсти, из фанатизма артиста, не для того, чтобы звонить в колокола, подобно звонарю «Нотр-дам-де-Пари», Но, вероятно, из-за патриотизма видеть гранд опера, набитой сверху донизу, и двадцать тысяч франков сбора в кассе, убедиться в том, что слово «нищета» — это безделится, и что деньги имеются в избытке. Конечно, я не думаю, что чуткие уши имеются только у голодных желудков. Тогда, следовательно, животное, называемое капиталистом, захвачено особой болезнью, симптомы которой не изучены государственными людьми. Иначе каким образом получается, что мадемуазель Тальони обеспечена 100 тысяч франков сбора, если она пообещает танцевать на руках, в то время как мы отказываем в этом торговле, промышленности, государству и подобного рода предприятиям, предлагающим громадные проценты и гарантирующим полную безопасность? Откуда эти странности? Вероятно, от того, что наши министры не умеют делать фокусов». Ни один из них не может захватить публику. Паганини представляется мне Наполеоном жанра, но мы не имеем Паганини в политике, однако не по причине отсутствия скрипок, нот, смычков, оркестров. Роберт Шуман записал в своем дневнике «Пасхальное воскресенье. Вечером Паганини. Разве это не восторг?» Под его руками самые сухие упражнения, пламенные, как пророчество Пифии. Когда я впервые пришел послушать его, то думал, он начнет небывало сильным звуком. Но он начал так слабо, так незначительно. Однако едва лишь он легко и незаметно набросил на толпу свои магические цепи, как она сразу же заколебалась. Звенья цепи становились все чудеснее, смыкались все уже, люди теснились друг к другу все ближе. Он стягивал их все крепче, пока они постепенно не слились как бы в единого слушателя. Джоакино Россини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 Этот человек не только создал новый стиль, он открыл техническим возможностям скрипки такие обширные горизонты, что невозможно не признать в нем гения. Гения в сочетании с неслыханным виртуозом, предвосхитившим многие достижения музыкального искусства. Его слава не меркнет и сегодня». Что касается произведений Паганини, столь различных по форме и столь оригинальных, то, думаю, ими всегда будут восхищаться, как они того заслуживают. Разве его сочинения не носят со всех точек зрения инструментальной и тематической печать божественности? Этим эпитетом столь часто награждали его». В инструментальном творчестве Паганини ясно выражена связь трех стилей – классического, романтического и современного. Он на целое столетие опередил современное скрипичное письмо, и я убежден, что его открытия, его находки, его счастливые творения повлияли на технические возможности всей мировой оркестровки. Некоторые выдающиеся композиторы, такие как Роберт Шуман, Йоганнес Брамс и Ференс Лист, не только восхищались им, но и часто находили в нем источник вдохновения. Они без колебаний обращались к его произведениям, написанным для скрипки, чтобы превратить их в фортепианные шедевры. Никогда еще человек и артист не заслуживал такого внимания биографов. Если он, казалось, сосредоточивал все свои силы в царстве сверхъестественного, то тем более полезно и поучительно проследить, до какого совершенства он развил чисто человеческие способности. Альбер Жарози ⁇ Считаю полезным установить различие, которое имеется в семье скрипачей. Это композиторы-скрипачи, скрипачи-исполнители и скрипачи-композиторы. Так вот, над судьбой скрипачей-композиторов словно бы нависло какое-то проклятие, ощущение их беспомощности. Почти у всех мы находим следы уныния, растерянности или отказа, когда им надо выполнять свою миссию. У всех, кроме одного, Паганини. Он достигает полной свободы выражения, он может позволить себе любой самый смелый полет фантазии, потому что его инструмент открыл ему один за другим все свои секреты. Он чувствует себя в состоянии исполнить свои экстравагантности, прежде недосягаемые и в этом смысле он занимает среди скрипачей совершенно особое место, которое можно сравнить только с тем, какое занял лист среди пианистов. Паганини представляется нам уникальным скрипачом-творцом, которому дано было создавать свои собственные сочинения с ресурсами настолько великолепного исполнения, что публика уже не в состоянии отделить значение произведения от значения его виртуозности и воображения. Шарль Донкла в книге «Заметки и воспоминания» писал. «Мне было тринадцать лет, когда я услышал Паганини. Человек странный, фантастический, одаренный необыкновенной силой. Какая точность, какая уверенность, какой приятный тембр звука. Мне все время кажется, будто я вижу Паганини перед собой, так он поразил меня, и до сих пор слышу звук его скрипки». Я пережил столь сильное потрясение, поистине какое-то ошеломление этим дьявольским и в то же время нежным исполнением, что не мог уснуть всю ночь. Некоторые музыканты утверждали, что погони не пронесся по жизни сверкающим метеором, не оставившим следа. Но я не согласен с этим ошибочным, более того, несправедливым мнением, потому что сегодня, как и тогда, Паганини сослужил огромную службу тем скрипачам, которые сумели вдохновиться некоторыми новыми эффектами, свойственными ему. Важно серьезно изучать капричи, шедевр, подлинный памятник скрипичной школы. Йозеф Иоахим, отвечая Бахману на вопрос, какое влияние оказал Паганини на скрипичную технику, писал «Безмерно заслуга Паганини в том, что он бесконечно приумножил ресурсы инструмента как благодаря совершенствованию техники левой руки, так и благодаря новым ударам смычка». Именно таким образом он достигал потрясающих эффектов и производил чарующее впечатление на своих современников. Это впечатление не оказалось бы столь ярким и необыкновенным, не будь погонине личностью поистине гениальной и исключительно музыкальной, о чем свидетельствуют многие его сочинения, но главным образом «24 капричи. Они действительно полны оригинальности и показывают отличное владение техникой сочинения».